Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах». Федор Иванович Толстой, получивший прозвище «Американец», происходил из знаменитого рода толстых, возвысившихся при Петре I, когда их далекий предок по приказу царя привез в Россию бежавшего за границу царевича Алексея. Этот род знаменит именами писателей Алексея Константиновича Толстого и Льва Николаевича Толстого. Льву Толстому Толстой-американец приходился двоюродным дядей. Детство Федора Ивановича Толстого прошло в деревне. Он был хорошо развит физически и вынослив. После окончания московского кадетского корпуса его зачислили в Преображенский полк. Толстой прославился абсурдными пари, попойками, карточными проигрышами и многочисленными романами с женщинами, у которых он пользовался необычайным успехом. Это был самый знаменитый в России дуэлянт забияка, бритер Везде искавший приключений, Толстой стал одним из первых русских, совершивших полет на воздушном шаре. За дуэли его разжаловали 11 раз, но потом восстанавливали в чине. После поединка с полковником Дризаном Толстому грозил суд и серьезное наказание. В это время заболел его двоюродный брат, который собирался отправиться в кругосветное плавание в составе экспедиции адмирала Крузенштерна. Чтобы сбежать от суда, Толстой воспользовался связями брата и напросился вместо него в экспедицию. Толстого взяли на корабль, как записано в корабельном журнале, в качестве «молодой, благовоспитанной особы». Когда корабли кругосветной экспедиции «Надежда» и «Нева» остановились у Маркизских островов, Толстой подружился с королем острова Нукагива Танегой и гостил у него несколько дней. По просьбе Толстого туземцы покрыли все его тело татуировками и подарили ему обезьянку. Когда экспедиция уже добралась до Алиутских островов, Толстой со скуки выкинул очередную шутку. Он подпоил корабельного священника, тот уснул прямо на палубе, а Толстой, выкрав из капитанской каюты круглую императорскую печать с двуглавым орлом, припечатал бороду священника к палубе. Протрезвев и увидев, что борода припечатана к палубе, священник поднял крик. Когда сбежалась команда, он попросил обрезать ему бороду, боясь нарушить императорскую печать. Розенштерн простил Толстому эту проделку. Через некоторое время обезьянка Толстого забралась в капитанскую каюту и опрокинула бутыль с чернилами прямо на корабельный журнал. Получив выговор и защищая свою любимицу, Толстой попытался поднять на корабле бунт и сместить Крузенштерна. Крузенштерн приказал высадить молодую благовоспитанную особу вместе с обезьянкой на ближайший остров у Аляски. Толстой прожил на этом острове среди алиутов несколько лет. Он приобрел у туземцев огромный авторитет. Они хотели избрать его своим вождем. К острову случайно пристал русский торговый корабль, и Толстой на нем вернулся в Россию. После этого его и стали называть Толстым Американцем или Алиутом. В это время началась война со Швецией. Толстой Американец отличился в нескольких сражениях, но когда военные действия закончились, он опять продолжил старый образ жизни. Попойки, скандалы, рискованные приключения с женщинами, обычно приводящие к дуэли. Убив поединки сына обер церемонемейстера Нарышкина и баронессы Строгановой, толстой американец угодил в Выборгскую крепость. Он завалил коменданта крепости рапортами и просьбами об освобождении. Взбешенный его писаниной, комендант прислал ему выговор с угрозой продлить заключение, если он не прекратит посылать свои прошения. Писарь, переписывавший этот выговор, по ошибке поставил в одном месте вместо восклицательного знака вопросительный. Толстой американец, заметив это, тут же отправил коменданту новое послание. «Перечитывая несколько раз должное вниманием и покорностью предписание вашего превосходительства, заметил я в нем вопросительный знак, на который в силу моей исполнительности вменяю себе в внепременную обязанность отвечать». И далее опять переходил к своим просьбам и доводам. Толстого американца разжаловали, лишили всех чинов и сослали в деревню. Когда началась Отечественная война 1812 года, толстой американец записался в ополчение и рядовым солдатом сражался в битве при Бородине, показал чудеса храбрости, получил в награду Георгиевский крест, был ранен в ногу и восстановлен в офицерском чине. После войны толстой американец вышел в отставку и жил попеременно в Петербурге и Москве. Он увлекался литературой, хотя сам ничего не писал. Толстой американец часто устраивал пирушки, на которых присутствовали поэты и писатели. Его считали самым утонченным знатоком кулинарии и называли первым гастрономом не только России, но и всей Европы того времени. Сохранились его слова. «Хорошо приготовленная пища облагораживает человека и способствует воспарению мыслей». В застольной песне, которую распевали на этих пирах, толстому американцу посвящался... особый куплет. А вот и наш американец. В день славный под Бородиным ты храбро нес солдатский ранец и щеголял штыком своим. На память для того Георгий украсил боевую грудь. Средь наших мирных братских оргий. Вторым ты по Денисе будь. В этих застольях участвовали поэты. Князь Вяземский, Жуковский, Денис Давыдов. Вяземский называл толстого американца «обжор, властитель, друг и бог». Пирушки обычно заканчивались поездкой к цыганам или игрой в карты. О толстом американце ходили слухи, что он применяет в игре шулерские приемы. В шулерстве его ни разу не уличили, но он сам предупреждал близких друзей, чтобы они не играли с ним в карты, так как, по его словам, он имеет привычку оплошности фортуны, исправлять ловкостью рук. За его частые дуэли и шулерство о нем говорили. Толстой американец смугл и черноволос, но в сравнении с душой его он покажется блондином. Из-за карт у толстого американца было много скандалов и дуэлей. Его подозревали в шулерстве, но доказать этого не могли. А с теми, кто, проиграв деньги, не хотел отдавать их, ссылаясь на подозрения в нечестной игре, толстой американец обходился решительно, и суровым. Какому-то князю, не выплачивавшему карточный долг, толстой американец написал письмо, которое стало известно всей Москве. «Если вы, к говоренному числу, — писал он, — не выплатите проигранного сполна, то не пойду я искать правосудие в судебных местах, а отнесусь прямо к лицу вашего сиятельства». Мы читали главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах».